Отрадно и прохладно в саду весенним днем, Ланиты роз омыты живительным дождем, Но соловей в тревоге пехлевийским языком Дать бледные розе молит румяный блеск вином.